глава 26 решение посетить шахту номер 13 было глупым и бесполезным ю там была 7 лет назад отправилась на поиски василька сразу как только ей удалось удрать из дома самонадеянно и опрометчиво сегодняшняя ю никогда бы так не поступила но та юная напуганная и злая на весь мир ю решила что может справиться совсем в одиночку не справилась. Пока она почти бегом бежала по тайге к шахте, в душе крепла надежда, что все еще можно исправить, что она найдет Василька и докажет остальным, как сильно они ошибались. Найдет, приведет обратно, а сама не вернется уже никогда. Не после того унижения, которое ей довелось пережить. Шахта оказалась пуста. Мало того, в шахте не оказалось ни намека на то, что Василек до нее вообще добрался. Затхлость, сырость, запустение и гулкое эхо под ненадежными сводами. Ю кричала, орала во все горло, уже заранее понимая, что никто не отзовется, что все ее старания напрасны. Василька в шахте номер 13 нет и никогда не было. Она ошиблась. Как же сильно она ошиблась. Эхо от ее криков утихло а в голосе на батом разнесся прокуренный голос Доры. «Молись, чтобы Василий нашелся, Юлия! Молись! Потому что если он не найдется, тебе придется с этим жить!» Вот так одной единственной фразой вынесла Ю приговор и обрекла на наказание. «Только зря. Ю сама себе самый строгий прокурор и самый беспощадный судья. И если она не найдет Василька, никто его никогда не найдет». Так и вышло. Ю блуждала по тайге до тех пор, пока совершенно неожиданная снежная буря не прогнала ее прочь. Продрогшая до костей, сорвавшая голос от крика, Ю вышла на трассу и принялась ждать попутку. Расплакалась она, лишь оказавшись в теплой, пропахшей куревом и бензином кабине старого лесовоза. Давясь слезами и сладким чаем, который сунул в ее озябшие ладони сердобольный водила, она приняла самое важное на тот момент решение. Возвращаться в дом нельзя. Рассчитывать в этой жизни нужно только на себя. Ю удалось успокоиться и убедить водилу в том, что не будет никакого криминала, если он подбросит ее до города. Пожалуй, именно тогда она в первый раз и почувствовала в себе этот дар убеждения. Тогда почувствовала, а потом пользовалась им регулярно без зазрения совести. Нынешний поход к шахте номер 13 изначально был бесполезной затеей. Или в закрытии гештальта все-таки имелся смысл? Ее нужно было еще раз увидеть то место, посмотреть на него глазами не до смерти напуганной отчаявшейся 16-летней девчонки, а взрослой, кое-чего повидавшей в этой жизни женщины. Искать шахту пришлось довольно долго. За истекшие годы тайга изменилась, прежние ориентиры утратили свою актуальность. Даже кирпичное здание, назначение которого Ю так и не определила, почти исчезло, поглощенное наступающим со всех сторон лесом. Если бы Ю не знала, где искать вход в штольню, наверное, не нашла бы никогда. С ее памятью, цепкой, почти фотографической, семь лет назад случилось что-то неправильное. Из нее выпало несколько суток жизни. Или правильное сказать, что это сама Ю выпала на несколько суток из жизни. Где она была, когда пропал Василек? Что делала? Наверное, с помощью хорошего психолога можно было бы все восстановить. Не продираться через непролазные таежные дебри в поисках потерянных воспоминаний, а улечься на удобную кушетку в уютном врачебном кабинете, прикрыть глаза и довериться. Вот только с доверием у Ю как раз и были самые большие проблемы. Жизнь научила ее не доверять никому» потому что даже самые близкие могут предать и сделать так больно, что до сих пор от воспоминаний сбивается дыхание. Зачем она приходила к дори, если так и не спросила о самом важном, о том, что не давала покоя и заставляла просыпаться в холодном поту посреди ночи? Почему она не спросила у деда еще тогда, давным-давно, во время последнего их разговора? Ни про Василька не спросила, ни про себя. Они предали ее. Не пожелали понятия выслушать. Они — самые близкие. В горле сделалась колка и горько. Юра сдраженно дернула головой. Она выросла и уговорила себя быть рассудительной и всепонимающей, понимающей, но ни рассудительность, ни всепонимание не позволили ей задать тот самый важный, самый мучительный вопрос. Вот и сегодня она вела с Дорой почти светскую беседу, вместо того, чтобы прямо спросить, за что та поступила с ней так непочеловечески. А в штольне ничегошеньки не изменилось. Казалось, время бушевало лишь снаружи, но не имело власти и сил, чтобы проникнуть под землю. Ю включила фонарик в подаренном Дорой телефоне, мазнула подрагивающим лучом по стенам и сводам. Медленно ступая, глядя под ноги, Она прошла вперед до образованного давним обвалом тупика, вернулась обратно, уселась прямо на земляной пол, закрыла глаза. Ей хотелось почувствовать хоть что-нибудь, прикоснуться к этому темному миру не органами чувств, а душой, понять, что она упустила, когда была здесь в прошлый раз. Ничего не вышло. Темная земляная утроба не отзывалась ни на ее призывы, ни на ее мольбы. Разве что подсунула к ногам Ю кусок породы, в котором наверняка окажутся вкрапления золота. Откупилась? Ночь Ю встретила в тайге. Вот такая расплата за медитации в штольне и потерянное понапрасну время. Или не понапрасну. Ю всегда нравился лес. Еще с тех времен, когда дед брал ее с собой в тайгу на охоту. Дед учил ее не выживанию, а жизни в лесу, гармонии с собой и миром. Сейчас гармония была нужна Ю, как никогда. Ей снился Василек. До сих пор он никогда не приходил в ее сны. Ей бы хотелось, но он не приходил. Обижался, не мог простить, что она отпустила его одного, что не пришла следом, что не привела подмогу. «А мне не страшно, Ю!» Василька окружала такая кромешная тьма, что Ю не могла разглядеть даже его очертания. Сначала было страшно. Немножко. «Василек, я приду к тебе, слышишь?» Темнота не пускала. Выдавливала Ю прочь, не давала ни подойти, ни подползти к Васильку. Темнота наваливалась на грудь невыносимой тяжестью, забивалась в рот комьями сырой земли. Ю хотелось кричать от ужаса, но она душила, готовая вырваться крик, зажимая рот ладонями. «Нельзя пугать Василька! Никак нельзя!» «Ты потерпи, я что-нибудь придумаю!» «Обязательно придумает, если выберется из-под этой неподъемной земляной туши!» «Я потерплю, Ю! Не переживай! Вот, это тебе!» Из темноты появилась рука Василька. На раскрытой перепачканной в земле ладони лежала конфета. В карманах у Василька всегда были его любимые леденцы. Ее это очень хорошо знала, она сама покупала ему конфеты. Дора говорила, что это плохо, что у Василька лишний вес и отягощенный анамнес. Но Ю не хотела ничего слышать ни про вес, ни про анамнес. Если леденцы делали жизнь ее единственного друга радостнее, она будет покупать эти чертовы леденцы. «Мне не надо!» Она замотала головой, и с волос полетели комья земли. «Оставь себе, пусть будут!» «Зачем? Ты же скоро придешь за мной, да?» «Приду!» «Обязательно приду?» Его рука была ледяной и совсем не мягкой. Кости, покрытые сухожилиями и липкая от конфет пергаментно-тонкой кожей. Так не должно быть. «Не оставляй меня, Ю, пожалуйста!» Ей было страшно так, что хотелось кричать. Но она сжала эту холодную костлявую руку, забрала конфету. Крепко зажмурилась, прогоняя из души ужас. «Ты же меня не бросишь, Ю! Ты же придешь за мной!» «Не брошу, Василек, обязательно приду!» «Врешь! Я знаю, что ты мне врешь!» И голос уже не Василька. У живого человека не может быть такого мертвенного голоса. Живой человек не станет смеяться таким жутким нечеловеческим смехом. Все-таки она закричала, отбиваясь от и липкой, как подтаявший леденец темноты, а потом открыла глаза, глубоко и часто задышала. Ужас просачивался холодным потом, отбивал сердцем барабанный ритм о грудную клетку. Ю села и первым делом посмотрела на свои перепачканные в земле руки. Ночь, время хищников и вурдалаков подходила к концу. Темнота была уже не такой кромешной, как в кошмаре. В этой темноте слышался сонный голос тайги. Для ночевки Ю выбрала выворотень старого кедра. Устроиться на мягком лапнике между мертвыми корнями можно было почти с комфортом. Получалась своеобразная нора, достаточно просторная, чтобы можно было вытянуть ноги, достаточно глубокая, чтобы не опасаться возможного дождя и почти не опасаться вторжения. Против вторжения у Ю имелся лисий нож, не самая лучшая защита, но доводилось ей ночевать и в куда более опасных условиях. Опасность пришла откуда не ждали. Не извне, а изнутри. Опасность прокралась в сон Ю, превратив его в кошмар, заставив голыми руками царапать землю в попытке докопаться. До чего она хотела докопаться? До запертого в ее кошмаре Василька? До собственного подсознания? Что означал этот жуткий сон? Почему Василек приснился Ю именно сейчас? Потому что она пришла на место, которое стало его могилой, но ведь не стало, Точно не эта штольня. Ю знала это наверняка. Чувствовала своей мокрой и дрожащей шкурой. Чувствовала, но не могла понять, как быть. Разумнее всего было бы оставить все, как есть. Было и быльем поросло. Семь лет прошло. Пусть прошлое хоронит своих мертвецов. Вот только Василька так и не похоронили. Оставалась хрупкая надежда на то, что он все еще жив — Что выбрался из штольни, не заблудился в тайге, не замерз из-за так не кстати, выпавшего снега, не стал жертвой диких зверей или диких людей. Слишком много «не», слишком мало здравого смысла в подобных допущениях. Нападение диких зверей казалось самой вероятной причиной исчезновения Василька той чертовой осенью. Той чертовой осенью в тайге расплодилось очень много волков, а еще были медведи и тигры. Самая вероятная причина. И тогда нет смысла искать. И тогда проще и безопаснее смириться. Смирились. Сначала полиция и спасатели, потом волонтеры и охотники и стрежки, потом Дора. Ведь Дора точно смирилась, колюш организовала на территории дома мемориал. Ю смирилась тоже. Решила, что сумеет как-нибудь претерпеться к этому колкому и неуютному чувству. У нее даже получалось, до тех пор, пока она не пришла к дому и не повстречала Дору, до тех пор, пока не решила зачем-то снова сходить к шахте номер 13. Первый солнечный луч был прохладный и пропитанный туманом. Он проскользнул между мертвыми корнями мертвого дерева и лизнул щеку Ю. «Все, ночь закончилась, нужно уходить». Лисий ручей она нашла не по памяти, а по журчанию воды. Ручей в этом месте был узкий и мелкий. Вода находила юда талии. Этого хватило, чтобы окунуться с головой, смыть с кожи липкий след ночного кошмара. Подумалось, что все-таки нужно посетить хорошего психолога. Пусть не в ближайшие дни, но когда-нибудь, когда ее жизнь станет хоть на йоту более предсказуемой и менее опасной. Незакрытый гештальт... Это портал в ад. Долгое время Ю удавалось удерживать его запертым, подпирать время от времени палками, заваливать камнями, но, кажется, тьма, что пряталась по ту сторону, почуяла путь в этот мир, нащупала дорожку в сны Ю. Потом. Она подумает о гештальтах и прочей муре потом, когда разберется с более неотложными делами. А теперь пришло время действовать. Обещание, данное Дори не позволит ее отступиться и свернуть с выбранного пути. Деньги Луки Славинского не сделают ее счастливее, но, возможно, помогут кому-то такому же юному и неприкаянному, какой была она сама семь лет назад.